Глава шестнадцатая Я напрягся. Было у меня ощущение, что усатый граф прекрасно понимает, кому обязан за жизнь супруги. Спросит об этом. «Задать можете», — кивнул я, намекая, что не факт, что отвечу. «Какой у тебя сейчас ранг метки?» — огорошил меня Игнатов. «Я ж замер от неожиданности». Затем закатал рукав тонкой кофты, демонстрируя черные кольца, почти дошедшие до локтя. «И еще даже третьего нет», — кивнул он сам себе, не особо удивляясь. Затем поднял на меня глаза. «И ты достойно бился с тварями пятого ранга и прикончил их босса». «Максим, думаешь, кто-нибудь в это поверит?» Я нахмурился, пытаясь понять, куда он ведет. Но это правда», — проговорил я, глядя ему в лицо. «Чистое». Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом, пока он не кивнул. «Я тебе верю. А кто-то может вполне решить, что ты используешь некие средства». «Скрывающие метку», — опешил я. «Слышал о таких. Но ведь они скрывают полностью, нет?» «Мы как раз такими средствами пользовались с Лизой, когда были во Франции». «Помню ее духи от Киры Карменной. «Ага. Можно скрыть часть колец, а не целиком всю метку», — серьезно изрек Игнатов. «Намекаете, что именно таким я кажусь со стороны?» «Для тех, кто знает об этом средстве», — кивнул граф. «А учитывая твою биографию, знающие люди в тебе вполне могут узреть агента спецслужб». «Хм, забавно». Не очень-то профессиональный из меня агент получается, слишком выделяясь. Хе, рассмеялся Игнатов. Агенты бывают разные, порой им нужны как раз такие, что будут привлекать к себе всеобщее внимание. Ясно, вздохнул я, уставившись на заболоченный пруд. Боковым зрением я видел, что Игнатова не терпится у меня что-то спросить, но я не шел у него на поводу, ждал. «Максим, скажи мне честно». Вновь не выдержал он. «Ты работаешь со спецслужбами?» Я хмыкнул. «Вы поверите любому моему ответу», спросил я, повернувшись к графу. Несколько секунд он хмурился, а затем кивнул. Неожиданно и приятно. «Работаю», — изрек я, но по мелочи. Кое в чем пересекались наши интересы. Но я не их агент, я сам по себе». «Вольный воитель», — усмехнулся я. «Вольный воитель, значит», — повторил за мной Игнатов. Разумеется, это словосочетание для него значило гораздо меньше, чем для меня. В подтверждение этого граф усмехнулся и произнес. "Судьба по твоей метке, ты до сих пор не воитель. Пара колец тебе еще осталось». Я пожал плечами, не став с ним спорить. «Что ж, я тебя услышал, Максим», — проговорил Игнатов, поднявшись с места. «Ты свободен, ты сам по себе». «Все так, и не пытайтесь затянуть меня в корпус». «Не стану, но вместо этого предупрежу тебя о другом. Мне кажется, его высочество, царевич Дмитрий, захочет предложить тебе вступить в его фракцию. Он видел тебя в бою». он может дать тебе деньги и титул, в обмен на то, что ты станешь его вассалом. «Прекрасно», — меланхолично отозвался я, глядя, как на поверхность пруда уселась утка. «Подумай, как ты будешь отказывать царевичу, чтобы при этом сохранить имя, жизнь и имущество», — хмыкнул Игнатов. Усатый граф ничуть не сомневался в том, что я откажусь от вассалитета Дмитрия. «Как же хорошо он меня изучил». Распрощавшись с Игнатовым, я продолжил свой путь. Виталий повез меня дальше, наслаждаясь управлением моей БМВ. Я же в это время на планшете изучал общедоступную информацию о баронском роде пожарских. У них был красивый сайт, на котором выставлены примеры их дизайнерских ремонтов. Притом на сайте имелась пометка, что представлены фотографии лишь малой части их объектов. На самом деле их больше, как и видов работ, на которые способны бригады-баронессы. Немногие аристократы соглашаются, чтобы фотографии их жилищ были витринами на чужом сайте. Хм, но те фотографии, которые выставлены, очень красивые. Хорошо делает свою работу бригада пожарской. И все же стоит на обратном пути еще и работы конкурентов глянуть, чтобы было с чем сравнивать. Я невольно вспомнил, как Лиза и Света пытались отговорить меня связываться с вдовой Пожарской. Смех, да и только. Чтобы я доиспугался да женщины. Ха-ха. Подумаешь, ее новая родня после свадьбы скоропостижно померла. Пусть только попробует как-то мне нагадить. Кстати, смеха ради, я и Кристине написал сообщение, спрашивая, знает ли она что-то о Пожарской. Было бы забавно, если бы и графиня Стрижова тоже начала меня отговаривать. Но Кристия Пожарская и слыхом не слыхивала, так что до Красноярской губернии, похоже, сплетни о рыжей вдове не дошли. Мы свернули с трассы на разбитую сельскую дорогу. Затрясло знатно, так что читать стало невозможно, я отложил планшет в сторону. Дом, милый дом, нужно ли делать дороги или к черту? Пусть враг на подступах застрянет. «Виталь, останови. Дальше я сам», произнес я, сверившись с картой. «Уверен, господин». Сбросив скорость, он тоже покосился на карту, но уже на экране своего смартфона. Тут еще топти и топать. «Пройдусь», — отмахнулся я. «Когда ясно будет, что и как, позвоню. Не проспи». «Будто я тут спать буду», — хмыкнул мой верный слуга и потянулся за ноутбуком. «Ну да, работы ему хватает. Постоянно нужно что-то сделать для господина, плюс дистанционно помогать Кристине и Антону, плюс с Тимуром быть на связи по вопросам продаж ингредиентов». «Хм, ингредиенты. Надо бы по аномалиям пробежаться». «Почти на месте, опа», — напряженно проговорила Фая. «Ага, отозвался я, видя метрах в тридцати впереди то самое дерево». Старая и толстая, служившая своего рода границей для территории призраков. Я выпустил зверюгу из своего сосредоточения и напитал энергией свое усиленное поле. Вскоре я ощутил, как на границе поля появились две сущности. Я продолжил уверенно идти вперед, плавно источая из себя свой семейный дар. Я остановился на границе своих владений. Не на юридической, ее мы уже миновали несколько секунд назад, а на исторической. Еще шаг и призраки нападут. Я уже залил все пространство вокруг себя энергией и прекрасно видел их зеленоватые мерзкие полупрозрачные туши, гнилые куски мяса, разодранное тряпье вместо одежды. Кости торчат то тут, то там, а довершает картину пустой взгляд белесых глаз». Мертвые с косами выглядели точно так же, как и во время моего прошлого посещения этого места. Набрав полную грудь воздуха, я твердо произнес, «Я, царевич Максим, восьмой сын прошлого императора Всероссийского Константина, также известный как Максим Белозеров, отныне являясь владельцем этих земель». а затем на всякий случай продемонстрировал призракам свидетельство о собственности, которое держал в руках. Призраки были либо неграмотными, либо не уважали бюрократию, ибо на свидетельство они даже не посмотрели. Но свои головы со скрипом повернули, уставившись мне в глаза. Я сделал шаг вперед. Призраки следили за мной белесыми глазами. «Поклонитесь царевичу твари!» Фыркнула на общей волне Фая. Призраки были либо не способны воспринимать чужую мысль и речь, либо плевать хотели на слова моей драконихи. Честно говоря, я склоняюсь ко второму варианту. Я сделал еще один шаг. Они не нападали. Ой, одновременно перевели взгляды на Фаю, перехватили косы и винулись в бой. «Стоять!» — ревкнул я. Тщетно. Фая уже спалила этих придурков. как и в прошлый раз они исчезли из нашего мира, просто временно развоплотились, чтобы вскоре появиться вновь. «Не люблю нежить», — проворчала Дракониха. «Тут и живые-то обычно не умеют мозгами пользоваться, а мертвые подавно. Когда у тебя в черепушке червяки гниль месяц, особо о причинно-следственных связях не помышляешь». «Не путай призраков с зомби». «Все они придурки, опа. Кстати, я тебе не рассказывала про рыцаря Валериона. Вот эта хохма была в нашем прошлом мире. Некродракон Артериус сделал из его возлюбленной Сильвии свихнувшуюся банши. И Валерион пришел мстить. А что в итоге? Сдох. Артериус, тот еще мудак с дурным чувством юмора, из души рыцаря сделал блуждающего духа. Из тела прокачанного зомби. Но тупово, как пробка. Я сама видела, как этот зомби не мог в дверные проемы войти в деревья врезался, а еще случайно протыкал себя своим же мечом. В итоге сотни лет дух блуждал за своим телом, и в моменты приступов тупости тела хватался за голову и приговаривал «Соберись, Валера, ты сможешь, ты был великим воином, ты осилишь подъем по этой лестнице». Ну а зомби падал с лестницы на спину и дрыгал конечностями, как тараканчик, не понимая, как перевернуться и снова встать на ноги. В итоге за сто лет дух так замучился смотреть на это, что просто сгорел от стыда. Ну, то есть полностью, без возможности переродиться. А тело в болоте утонуло. Конец. «Очень поучительная история, Фая, — отозвался я». О том, что среди драконов, по твоему мнению, хватает мудаков. То Хрона дракон, который тебя проклял, то теперь вот некро дракон. А, -а, -а те еще придурки. Согласилась зверюга и вздернула носик. Куда им до да нас огненных и пушистых? Мы продолжили идти в сторону особняка, когда дракониха резко приземлилась мне на плечо. Идут, сообщила она. В отличие от меня, она прекрасно видела призраков, как будто те были обычными живыми противниками. Я же мог их почувствовать, а затем разглядеть только после того, как призраки оказывались в моем поле. Я проследил за взглядом зверюги и быстро произнес. «Она — часть моей души. Как и я, она имеет полное право находиться здесь». Повторить свое прошлое представление я не успел. Трое призраков влетели в мое поле. Но едва я замолчала, не замерли. Белёсыми глазами они безэмоционально пялились на нас с Фаиной Максимовной. «Зависли!» — хохотнула Фая. «Как старый компьютер! Я такое в сериале видела! Там по сухо случайно открыл фотографию Суджин компьютер завис, как раз в тот момент, когда в комнату вошла его Эмилия». «Ага, случайно!» — задумчиво проговорил я, разглядывая призраков. «А?» — Удивленно выдала Фая, заглядывая мне в лицо. «Думаешь, специально? Да нет же, он ведь любит Эмилию. Или все таки проклятие. Если ты прав, то сухого последний мерзавец. Ах, мёртвые чресла некродраконов. Мне теперь не терпится увидеть следующую серию. Она только по вторникам. Я уже ангоинг нагнала». Пока дракониха на моем плече страдала от того, что приходится ждать новую серию, я подошел вплотную к призракам. Они в самом деле никак не реагировали на нас, будто выключились. Хмыкнув, я отошел в сторону, не сводя с них глаз. Стоят неподвижно. Неподвижно. Неподвижно. Резко повернулись. «Ах ты же ёб твою мать!» Взлетела с моего плеча Фая и мгновенно втянула в себя воздух. Я чудом успел схватить ей за морду. Но если дракон собрался пулять огнем, его нельзя сбивать, иначе внутри произойдет взрыв. Быстро задрав голову Фаи в небо, я разжал пальцы. Мощный поток огня вырвался вверх. «Красиво!» «Ты чего творишь, оппа?» выругалась зверюга. «Держу тебя в руках, раз сама не можешь». «Смотри, они не атакуют». «Ага, только следят. Твари, чего такие резкие-то? Пойдем уже дальше, хватит сиськи мять». И полетела недовольная в сторону особняка. «Ты где всех этих фразочек-то набралась? Может быть, тебе стоит ограничить время сидения в планшете?» «Тогда я ограничу себе еще и время на спасение твоей лысой задницы. Будешь в очередь записываться, чтобы получить мою помощь». Отозвалась она «Не оборачиваясь. Хмыкнув, я перекрыл ей ток энергии из своего сосредоточения. Зверюга смешно замахала крыльями, быстро развернувшись. Она тряслась передо мной, выпучив глаза и хватая воздух ртом. Я чуть-чуть приоткрыл краник. Ей стало заметно легче. «Замяли?» — коротко спросил я. «Замяли?» — отозвалась она. Я вновь активировал ей полное энергетическое обеспечение и даже погладил по мохнатой головушке. Призраки на нас больше не нападали. Как я и думал, то, что я сказал ранее их собратьям, услышали и остальные присутствующие на территории. Так что мы спокойно дошли до главного здания всего имения, моего будущего дома, длинного двухэтажного особняка, построенного еще в XIX веке. «Стоит, блин, красивый!» — проворчала Фая, глядя на заросшую разбитую плитку перед главным входом в особняк. «Мне пришлось подойти ближе, чтобы в моем усиленном поле оказался босс местных призраков. Огромный полупрозрачный викинг в рогатом шлеме, держащий в каждой руке по два топора. Как и прежде, его рожа была в бубонах, а в длинной спутавшейся бороде росли грибы». В отличие от других призраков, глаза босса горели зеленым пламенем. А еще он мог говорить. «Уходи!» – проревел он. «С чего бы?» – хмыкнул я в ответ. «Это мой дом. Не нравится тебе? Ну так сам и проваливай!» «Уходи!» – повторил он и начал топать ногами дотрясти да руками. «Запугать меня пытаешься, чучело неживое!» – усмехнулся я. «Не выйдет!» «Я уничтожу тебя или заставлю подчиняться». Я призвал черную бейсбольную биту и взмахнул ей. Разинув пасть зарычал призрачный босс». «Что, пойдешь против носителя императорской крови?» — хмыкнул я. «А? Граф Воронцов. Первый меч империи». Рыкнув, он стремительно рванул на меня и мощно ударил двумя топорами сверху вниз. Я заблокировал оба топора палицей. Призрак был гораздо выше меня и давил, что было сил, не прекращая орать. «Чего вопишь, безумная тварь?» — хохотнул я. «Хочешь убить наследника тех, кого поклялся защищать?» и Я потянулся левой рукой вперед и схватил давно умершего графа за бороду и залацкан потрепанной одежды. Довернув корпус, бросил призрака через себя. Он не исчез, как в прошлые разы. Призрачный граф рухнул на спину и загомонил, пытаясь отбросить меня в сторону обоими топорами. Я напитал свой покров энергией по максимуму и врезал кулаком по его призрачной морде. В своем кулаке я сосредоточил семейный дар императоров всероссийских. Получился эдакий исцеляющий удар. Весь дар вместе с моей чистой энергией и проклятием пространства и времени я влил в лицо призрачного графа. я еще приправил все это и своей родовой способностью из прошлого мира. Да, она осталась со мной, и я тратил часть энергии, прокачивая ее здесь. Она прекрасно подходит для того, чтобы вразумить духа, привязанного к дому. К моему дому. Ведь способность моего рода в прошлом мире называлась просто и без затей. Мой дом, моя крепость. <связывая> Ребел и дергался призрачный босс, но с каждой секундой голос его становился тише. И вот уже и не дергается он почти. И граф распластал руки в стороны, а затем внезапно исчез. «Сука!» — в сердцах выкрикнул я, вскочив на ноги и уставившись на свой особняк. «Долго мне за тобой бегать? Твой род поклялся защищать императорский род!» Зато всех вас и прозвали первым мечом империи. Да вы в конце облажались и передохли. Но смерть не освобождает от клятвы. Слышишь, граф?» Этот гад ничего не ответил. Я раздраженно скрипнул зубами. Мне на плечо приземлилась Фая и обняла мою голову крылом. «Я думаю, это успех, хоппа», — проговорила она. Усмехнувшись, я почесал ее подбородок. Она заурчала. «В общем-то, да, я совершенно не ощущаю здесь какой-то враждебности. Правда, эти ребята напрягают. Я указал на призраков, пялившихся на нас издали. Фая хлопнула крыльями и взлетела, а затем заглянула мне в глаза и изумленно выпалила. «Ты видишь их? Они ж далеко!» «Похоже, теперь вижу», — отозвался я. «Видишь, точно успех. А может, и управлять ими можешь». «Ты подключился к меню. Ну-ка, заставь этих мертвых пога танцевать!» «Не хотят», — отозвался я. «Нужно время». «А еще нам нужно кое-что проверить». Взгляд Фаи стал заговорщицким. Я прекрасно понял, о чем она. Но прежде чем звать Виталю, все же лучше еще немного погулять здесь без него. Часом позже. Бывший таксист, а ныне слуга личного дворянина Максима Белозерова, Виталий, вышел из машины, увидев своего господина. Тот стоял возле старого толстого дерева и ухмылялся, жестом показывая слуге подойти ближе. Виталий испытывал легкое напряжение и оглядывался по сторонам. «Все в порядке, господин», — уточнил он, подойдя к нему. Господин странно ухмыльнулся и, повернув голову, посмотрел вправо. Виталий тоже уставился туда, но ничего, кроме старого дерева и травы, там не было. «Пойдем», — мотнул головой господин. Поведение господина казалось странным, но к этим постоянным странностям Виталий уже привык, так что безропотно последовал за ним. Вдвоем они прошли мимо дерева. Господин обернулся и покосился назад, затем хмыкнул и произнес. «Да, все в порядке. Поздравляю, дом принял тебя. А теперь пойдем осмотрим фронт работ для строителей».